Глава 30. Когда открываю глаза, вижу расплывчатое лицо целительницы. Смаргиваю слезы и концентрируюсь на ее каштановых кудрях, пружинищих надо мной. Девушка опускается рядом, я чувствую прикосновение ее теплых рук к колбу и щекам. «Ох, мисс Амбер!» Перехватываю ее ладонь, притягивая ближе. «Я не хочу его терять, Милиса. Всхлипываю, откидываю голову и хватаю ртом воздух в очередном приступе боли. Помоги мне его не потерять. Она оголяет мой живот и чертит какие-то знаки на коже. Бормочет заговор, слов которого я даже не пытаюсь разобрать. Ощущая себя, будто в звенящей невесомости, ни разу в жизни не испытывала ничего подобного. Все плохо, все очень плохо», — доносится издалека. Но потом приближается, добавляя. «Рамона, ты слышишь меня? Концентрируйся на мне, не уходи!» «Что здесь происходит?» Врывается в сознание знакомый голос. «Ты что творишь с моей внучкой?» Я швыныриваю из своего кокона, нахожу глазами пожилую женщину. Она подбегает ближе и дергает Мелиссу за плечо, отодвигая ее от меня. Не хочется, чтобы бабушка исчезла из виду, но произнести это вслух не получается. «Где Рейзер? Где мой сын?» Врывается в какофонию звуков новый голос. «Да здесь прямо аншлаг», — шепчу сухими губами. Пытаясь не отпускать ускользающую реальность, она теряет ребенка. Тихо проговаривает целительница. Но это еще не все. Маленький дракон цепляется за мать и тащит ее за собой. Леди Амбер бледнеет. Ее губы складываются в тонкую линию. Пойди прочь, Мелиса. Я перенесу Мону порталом домой. Ей нужны кровать и лекарства. Нет. Неожиданно возражает целительница. Ее нельзя перемещать. Ни в коем случае. «Глупости, дуреха! Где мой сын?» «Отойдите, обе!» Мелиса вскакивает и отталкивает бывшую наставницу прочь. Та налетает на мать Рейзера, и обе едва не падают. Меня вновь накрывает приступом боли, и на какое-то время я теряю связь с происходящим. Возвращает обратно гулки звук падения чего-то огромного, треск веток, толчок из-под земли и легкая вибрация. Испуганный вскрик. Воздух моментально становится горячим и также быстро остывает. Я могу различить лишь размытые фигуры, но и они скоро теряются в кромешной темноте. Лорант. За минуту до. Дракон взмахивает крыльями, устремляясь в огненном танце к самому солнцу. Впивается стальными когтями, вонзается острыми зубами и чувствует соленый вкус чужой жизни. Он пропускает атаки, но не распознает собственных ран. Его слепит ярость и переполняет боль утраты, что он так долго лелеял в себе. Хоронил живую, как оказалось. Его истинная смысл жизни, которую он считал потерянным навсегда, на самом деле была коварно украдена. Похищена колдовством и скрытой тьмой, порождённой злыми людьми. Дракон не понимал их мотивов. Они казались ему ничтожными и далекими, как пучина океана, что много месяцев служило ему склепом. Он не хотел возвращаться, не видел смысла. Он оставил своего человека, позволив ему самостоятельно совершить судьбу, выбрать женщину, полюбить ее. Дракон понимал, что никогда не примет этот выбор и не хотел тащить в темноту одиночество еще и человеческую часть души. Но в какой-то момент он вдруг услышал зов, услышал ее сердце как громко и испуганно бьющаяся, что собственная потухшая глыба в груди вспыхнула забытым пламенем. Он рванулся туда, откуда доносился знакомый до более ритм, и нашел девушку, раненую и поломанную другим. Мир перестал существовать для этого дракона. Была только она, ее испуганные глаза, ее изогнутые в гримасе страдания губы, ее душа, такая яркая, такая необходимая. И единственное, что возжелал дракон сильнее этой души — отомстить обидчикам. Месть затмила разум, заволокла глаза кровавой дымкой, отключила собственные рецепторы чувств. Он накинулся на врага, не замечая его темной ауры и шлейфа чужих проклятий на ней. Ему было все равно, виновен ли противник на все сто, или есть кто-то другой, приложивший руку к его безумию. Неважно, сколько их этих врагов. Он уничтожит каждого в порядке очереди. Соперник яростен и жесток, словно спущенный из цепи дикий пес. Но для дракона все его атаки кажутся до нелепости бесполезными. Он подбирает удачную траекторию и на скорости врезается в крылатое препятствие. Вонзает клыки в открытую шею и одним резким движением лап отшвыривает смертельно раненное чудовище прочь. Поверженный камнем несется вниз. Ломает ветки, рвет крылья, оставляя кровавые следы на ржавых листьях. И падает на человека. Испуганный крик вынуждает меня взять контроль над зверем и в стремительном пике направить его вниз. Обращаясь практически у самой земли, приземляясь уже на ноги. Качнувшись в сторону, хватаясь за ребра, сквозь местами порванную одежду просачивается кровь. Правое плечо обжигает болью, но я быстро забываю о собственных ранах, когда вижу лежащую на земле Рамона. Сердце пропускает удар устремляюсь к ней, не замечая ничего вокруг. «Мой мальчик!» — доносится сквозь шум в ушах женский вопль. Замираю в шаге от истины и резко оборачиваюсь. Прямо на моих глазах драконье тело становится бесплотным. Растворяется в золотом тумане, оставляя вместо себя человека. Он поломанной кучей распластан на сухих листьях, раскинув руки в стороны и глядя вверх стеклянными глазами. Голова его неестественно откинута, будто он лежит на чем то Рядом с ним на коленях рыдает леди Грейберг, Цепляется за его окровавленные плечи и трясет их, не прекращая звать сына по имени. В шагах трёх от них стоит ошарашенная Мелиса, закрывает рот обеими ладонями и смотрит, не моргая на эту скорбную картину. Перевожу взгляд от неё обратно к дракону. Замечаю синюю ткань шали и руку со сморщенной кожей. Странно, я ничего в этот момент не испытываю. Пожалуй, только холод в груди. Мелиса, проговариваю я. Голос звучит хрипло, будто принадлежит не мне. Прочищаю горло и повторяю. Мелиса, ты нужна. Иду к Рамоне, падаю на колени перед ней и прикладываю ладонь к бледной щеке. Мелиса, рявкую через плечо. Девушка отмирает и бежит ко мне. Да-да, я тут. Все очень плохо, милорд». Она всхлипывает и бросает взгляд на завывающую женщину. Хватаю ее за руку, завладевая вниманием. «Посмотри на меня, Милиса, посмотри». Целительница концентрирует на мне взгляд. «Никто не важен сейчас сильнее, чем она, ты поняла?» Кивок. «Как ей помочь? Говори». Она более-менее приходит в себя и торопливо пристраивается с другой стороны от Рамоны осматривает ее, кладет руки на оголенный живот, прикрывает глаза и начинает шептать заговор. От ладони исходит мягкий золотой свет, но он едва тлеет, то спустя пару секунд вовсе гаснет. Целительница смотрит на меня отрицательно, качая головой. Ребенок почти мертв. Он еще цепляется за мать, вытягивая из нее последние силы. Рядом не было дракона отца, потому он питался энергией моны, и сейчас, когда лорд Грайборг... когда... Ты из рода драконов. Ты специализируешься на нашей магии. Должно быть что-то. Не может быть такого. Не может все закончиться вот так. Я чувствую, как холод распространяется от центра груди в стороны, как леденеют руки и становится труднее дышать. Я не могу потерять ее снова. Чувствую, как мое собственное сердце бьется все медленнее. Опускаюсь к Рамоне, касаюсь лбом ее лба и понимаю, что по щеке скользит влага. Это слишком жестоко со стороны богини дважды отнять ту, которая важнее жизни. Возможно, получится. Есть один очень старый ритуал. Еще со времен первых драконов. Резко выпрямляюсь, впиваясь в целительницу взглядом. Она заметно вздрагивает и чуточку бледнеет. Торопится договорить. Вы можете поделиться своей силой. С ней. «Так что же ты молчала, начиная, пока не поздно?» «Нет, не с ней. С ребенком. Либо они оба выживут, либо оба погибнут. Дитя долгое время пребывало без подпитки дракона. По сути, оно и не знало магии собственного отца. Это очень древний ритуал, что-то вроде усыновления на энергетическом уровне. Вопрос в том, готовы ли вы пойти на это. «Что мне нужно делать? Не тяни, Мелиса? Хорошо». Она приподнимается, берет мои ладони и кладет на едва округлившийся животик рамоны. Одну снизу, вторую выше, ближе к груди. Накрывает своими, чуть надавливает и начинает заговор на драконьем языке. Тихое бормотание переходит в набирающий звук пения, от которого пробирает до самых костей. Ветер подхватывает древние слова, поднимает листья с земли и кружит ими вокруг нас. Птицы резко замолкают, и даже плач леди Грайберг становится далеким и еле слышным. Целительница отнимает одну руку и резким движением царапает кожу на моем запястье до крови. Я даже не замечаю этого, неотрывно глядя в лицо Ромоне. Надеюсь увидеть хоть какие-то изменения. Румянец на щеках или дрожь ресниц. Мелиса чертит кровью знаки на животе истинной. Ровно между моими ладонями затем возвращает руку в исходное положение и переходит на более тихие ноты. Руны вспыхивают алым светом, отделяются от кожи и взвивают вверх. Замирают напротив моих глаз, а потом вдруг пронзают в самое сердце. Я хватаю ртом воздух, ощущая жар в груди. Холод моментально исчезает, и в тот же миг от ладони исходит золотое мерцание. Оно волной проносится по телу Рамоны, словно укутывая ее волшебным одеялом. Впитывается в нее. Целительница замолкает. Нас окружает звенящая тишина. Листья седают на землю, а сам ветер, будто замирает на месте. Раз, два, три. И все приходит в прежнее движение. Лес оживает, причитание леди Грайбер крежут уши, даже ритм моего сердца становится оглушающе громким. Мелиса устало выдыхает и отстраняется, растирая взмокшее лицо ладонями. А я не рискую шевельнуться, не отнимая рук от Рамоны и смотрю на нее, затаив дыхание. Вот ее губы розовеют и приоткрываются, впуская легкий вдох. Цвет возвращается к щекам, а грудь поднимается в такт нормальному дыханию. Я склоняюсь над ней и покрываю поцелуями везде, куда достану. Волосы, лицо, шею. Приподнимаю все еще бесчувственное тело и прижимаю к себе в крепких объятиях. Плечо отдает резкой болью, в ребра ломит. Напоминание о недавней битве. Но я даже не пытаюсь отпустить свою любимую женщину, выдыхая запах и впитывая каждой клеточкой тепло ее кожи. Дракон внутри ликует и рвется наружу. Я подавляю его, объясняя, что еще не время. Нужен срок на восстановление, слышу тихий голос Мелисы. Вряд ли она очнется в ближайшие 24 часа. Я осторожно опускаю Рамону обратно и достаю из внутреннего кармана мантии камень портала. Передаю его целительнице, хмурюсь уточняя. ее же можно сейчас перемещать в пространстве. Да, риски уже миновали. Отлично. Отправляйтесь в замок. Размести Рамону в отдельной палате. Сделай все, что требуется. Девушка кивает и без лишних вопросов выполняет поручения. Когда они исчезают, Я поднимаюсь и подхожу к леди Грейборг. Ирод, замечает она меня. Что ты натворил? Ты убил его. Я не оставлю это просто так. Была честная схватка. По законам двойственной метки истинности. Это сражение должно было случиться много месяцев назад, и вы это знаете. Убийца!-срывается она на крик. Вдруг мы оба слышим тихий стон. Женщина замирает и впивается взглядом в сына. «М, -м, -м, м снова издает он. Но не шевелится, так и продолжает лежать, раскинув руки и вывернув под неестественным углом шею. Глаза остаются открытыми, не мигающими, страшными. Мне становится не по себе от такой картины. Видно, он выжил, но остался парализован. А может, колдовство, что его облепило, не отпускает его мир И так как упал он в драконьем обличье, а потом обратился, вряд ли кто-то из ныне живущих целителей сможет вывести его из этого состояния. Только вы виноваты в том, что с ним случилось. Тихо проговариваю я. Неужели не видели, насколько черна его аура? Сколько тьмы вы на нее нацепили? Мой мальчик. Живой. Живой. Вряд ли это можно назвать жизнью. Я вынимаю переговорное зеркало и связываюсь с нужными людьми. Нам понадобится лекарь, отряд правосудия, похоронная служба. Спускать леди Грайберг с рук ее колдовство над метками и незаконный ритуал бракосочетания я не намерен. А покойная леди Амбер уже точно не помочь. Рука, что торчит из-под тела Рейзера, ни разу за это время не дрогнула».